Глава 2. Мертвец курит сигарету, я встречаю блондинку с тёмно-фиолетовыми глазами. Вилла на первый взгляд показалась нежилой, но я и не ждал, что из-за всех окон будут выглядывать любопытные. Нажал кнопку звонка и стал ждать. Звонок заливался вовсю, но никто не открывал. Позвонил ещё раз, никакого толку. Сверяюсь с туалетной бумагой. Тот ли номер написан помадой? Нет, все точно, 432-Б. Этот номер и на дверной табличке указан. Может, Дуарда нечаянно уснула? Я позвонил в... в третий раз. Ответом было полное молчание, и тогда я нажал ручку, и дверь сама отворилась. Я тихонько вошел и очутился в полутемной прихожей. Кругом тишина. Что-то здесь не так, определённо не так. Ой, и надо же было забыть дома пистолет. В таких случаях легче лёгкого попасть в засаду, но я на чеку. Справа большая стеклянная дверь, слева другая дверь массивная, одностворчатая из красного дерева. Нажимаю на ручку и чувствую, что дверь поддаётся. Минуточку. Главное не делать глупостей. Уже ни одного простока за открытой дверью ждал удар рукояткой по голове. Но меня не проведёшь. Я внимательно осмотрела дверь. Ага, петли у неё снаружи. Но ничего лучше же и не придумаешь. Я крепко захлопнул дверь, а затем правой рукой стал осторожно её приподнимать. Наконец, удалось снять дверь с петель, и тут я мгновенно открыл её с противоположной от замка стороны. Ну, если кто-нибудь и прячется за дверью, он не успеет сообразить, что к чему, и сам получит рукояткой по голове. Пролез я, значит, через дверь, попал в чью-то библиотеку и вдруг увидел какого-то типа, который валялся на полу. Незнакомец лежал на правом боку, касаясь правой щекой ковра. Рядом алело красное пятно. Ну, я тут же понял, что это кровь. Но ну, не может же у человека из дырки в голове течь кофе. Голова незнакомца находилась в двадцати сантиметрах от моих ног. Кончиком ботинка я открыл ему века и увидел белый тусклый зрачок. Мертвый в домино, мертвее не сыщешь. Я сразу же сообразил, что дело пахнет жареным. Ну, странный у этого покойника видок. Правая рука заложена за голову, ладонь полусогнута, а указательные и средние пальцы сжимают дымящуюся сигарету. Сигарета выкурена, кстати, больше чем на половину. Но целый слой пепла толщиной в сантиметр ещё не опал. Ну вот, значит, кто-то выстрелил в гнездо конца, когда он мирно курил. По толщине пепла я определил, что с момента убийства прошло не свыше 3-4 минут. Сейчас ровно 11 часов 12 минут утра. Его застрелили, значит, в 8 минут 12. Хм, не раньше. Я решил проверить. Оторвал обложку одной из сигарет и стал осторожно измерять слой пепла. Затем перенёс замеры на не начатую сигарету, вынул хронометр, засёк время и закурил. Держа сигарету указательным и средним пальцами, Когда я гон да шу от до карандашной отметки, я снова засёк время. Прошло ровно 4 1/2 минуты. Выходит, что кто-то застрелил беднягу точно в 11 часов 7 1/2 минут. Я докурил сигарету, а потом приподнял за волосы голову мертвеца и увидел, что на правом виске у него зияла дыра. Хм. Похоже, я здорово влип, но пока в голове сплошной туман. Мне хоть бы вспомнить толком, что вчера вечером произошло. Мне звонила Дуарда и сказала, что ждет, это точно. В кармане лежит клочок туалетной бумаги с написанным помадой адресом. А еще я получил пятьсот тысяч лир. Но от кого... Из-за какие услуги? Нет, конечно, возможно, это дело рук самой Дуарды. Ну или того типа, что валяется у моих ног. А не его ли это адрес? Ой. Ну если так, а тогда где Дуарда? Я ищу красивую девушку, а нахожу мертвеца с дымящейся сигаретой. Зашибись. Сдаётся мне что надо отсюда удирать, да поскорее. Но должен же я, черт побери, разобраться, где тут начало, а где конец. Вдруг дверь библиотеки отворяется и с грохотом валится на пол. Похоже, я забыл ее вдеть в петли, и милое создание, возникшее в проеме, преспокойно открыло дверь, нажав на ручку. Незнакомка взглянула на меня, Потом на мертвеца и тоже свалилась на пол. Дуард крикнул я и бросился к ней. Бережно поднял её, перенёс в гостиную на диван. У этой блондинки такой же обморок, как у акробата застывшего под куполом цирка, паралич конечностей. Ну, я поцеловал её в губы, и она ответила. Вылопалась Теперь-то я ее прищучил, но она лежит себе и глаза не открывает. «Послушай, красотка», — говорю, — «бросай ломать комедию». А она не гу-гу. Ну, тогда я решил получше ее рассмотреть. Девица в полном порядке, фигурка как у статуэтки. Зеленая короткая выше колен платья облегает стройное тело, а коленки у нее такие, что... Ой, на брюссельской выставке, похоже, её не увидишь. Открываю ей левый глаз и смотрю, какого цвета зрачки. Фиолетовые. Цвета фиолетовых чернил. И уж если такая на тебя взглянет, то на всю жизнь знак в сердце останется. Волшебница, говорю. Слушай сюда, выслушай меня. Еще рано отправляться в баеньки. Если ты, детка, так и не проснешься, то не увидишь парня, каких мало. А ведь сотни красоток много дали бы, чтобы очутиться на твоем месте. И вдруг раздается вой полицейской сирены. Не, это можно было бы предположить. Теперь жди любого подвоха. А вот и первый. Едва красотка услышала рев полицейской машины, она сразу открыла глазки и улыбнулась. А с каких-то пор милочка полицейская сирена действует на тебя почище душа шарко. Это что за шутки? Бландинка вскочила словно пантера и рванулась к входной двери и распахнула её. Затем, показав на меня пальцем, крикнула: "Это вот он, вот он убийца". На пороге выросли два полицейских. На миг они оказались в тени, но я сразу их узнал. Это были два моих старых знакомца. Лейтенант Трамм И Сержян Каучу из управления по борьбе с особо опасными преступниками. "А, типа!" воскликнул лейтенант Трам. А Каучу надулся как индюк, шагнул вперёд и наступил своими сапожищами на кончики моих лакированных ботинок. "Хотеел бы я посмотреть, что ты на этот раз придумаешь", рявкнул он. Не успел он поставить точку в конце фразы, как я съездил ему по лосу и он мигом очутился в объятиях своего начальника. Хватит, хватит, ребята, засказал летенант. Вы не на ринге. Ну пусть повеселятся, отвечаю. Его счастье, что здесь нет моего компаньона. Вспомнив о Греге, я усмехнулся. Мой компаньон не переносит эту скотину коочу. Позволь ему, так он превратит бравого сержанта в интриход. «Так», — говорит лейтенант, подняв с ковра клочок бумаги, «теперь перейдем к дружеской беседе». Я поглядел на клочок бумаги. Это был тот самый обрывок папиросной обладки, которым я измерял размер пепла. На сгибе видны две карандашные отметки. Трамп вытащил из ковра на конверт, положил в него клочок бумаги и спрятал конверт в боковой карман. Каучу прислонился к двери, засунул большие пальцы рук за пояс — И буравит меня глазами. А блондинка с фиолетовыми глазами разлеглась в кресле. Лейтенант Трамм расставил ноги и молча посматривает то на красотку, то на меня. «Ну, говорю, с кем желаете побеседовать, милый Трамм?» «Как тебя зовут?» — спрашивает лейтенант у красотки. «Лида Паранко», — отвечает блондинка и впивается глазами в третью сверху пуговица его мундира. Но вот честно, я не удержался от гримасы. Должно быть, тебя подменили, детка. Ещё утром ты извовалась э, Дуарда. Дуарда? удивилась блондинка. Посмотрела она на лейтенанта и недоумённо пожала плечкami. Впервые слышу это имя. Вытаскиваю из кармана свёрнутую в трубочку клочок туалетной бумаги и сую ей под нос. Вчера вечером, говорю, ты сама написала свой адрес помадице И последнее слово застревает у меня в горле. Чёрт побери. Вот чёрт побери. Помада на её губах не та, который написан адрес. Я понюхал бумагу, до сих пор пахнет цикламеном. Тогда я наклонился и понюхал губы блондинки. Вот как пить дать, Калипсо 73. Я ничего не понимаю. Если это не Дуарда, то кто та Дуарда? И кто дал мне этот кусок туалетной бумаги с адресом? Лейтенант Трам вырвал у меня из рук клочок бумаги, посмотрел его, понюхал, затем понюхал губы блондиночки. "Ну, рассказывай, Яко", говорит он, "прячь эту туалетную бумагу в кошелёк. Да вся эта история яйца выдинового не стоит". Вчера вечером некая Дуарда Дала мне свой адрес. А сегодня утром позвонила и сказала, что ждёт. Ну, я сразу помчался сюда, прихожу, вижу мертвеца, а эта красотка падает в обморок. Потом появляетесь вы. Можешь дать ему по черепу? Сделав шаг вперёд, спрашивает Калучу. Летенант Трам удерживает его строгим взглядом. В вторую версию расскажешь позже, говорит он и обращается к блондинке. Так, значит, вас зовут Лида Паранка. И это ваш дом. Да. А вот вот этот вот на полу, кто такой? Это мой муж, отвечает блондинка и раздражается безутешными рыданиями. Красотка, говорю. Нас тут трое мужчин. Мы составить можем жюри и присудить тебе премию Оскара за искренние и безутешные рыдания. Надо только достать бутылочку, собрать две-три слезы и отнести в научную лабораторию на пробу. Ручаюсь, что эти слезы они признают фальшивыми. Девицу подбросила словно пружину, и она кинулась на меня. — Да успокойтесь, вы, — говорит Трамп, не волнуйтесь, сядьте и расскажите, все по порядку. Но блондинка перестала реветь, села и впилась в меня своими глазищами. Я даже не знала, что дан дома. Одевалась и в другом. Слышу треск. Я сбежала вниз и бросилась в библиотеку. А там муж валяется на полу мёртвый. А этот тип стоял рядом с пистолетом в руке. Драмки внул каучу и тот вышел. А вы уверены, что раздался пистолетный выстрел? Спросил лейтенант Трам у блондинки. поручиться не могу, но когда я увидела этого типа, а в руке у него был пистолет, вот тут я поняла, что в мужа стреляли. Но ведь треск лопнувшей шины тоже похож на звук выстрела, заметил я. Выдержали в руках пистолет, а не шину, ответила блондинка. Вернулся к овощу и плотно закрыл за собою дверь. Никакого пистолета не обнаружено, доложил он траму. Но "Отдай пушку", обратился он ко мне. К "Какую пушку?" удивился я. "Слушай, не разыгрывай себя слабоумного", негромко сказал трам. "Лучше отдай по-хорошему". И он уставился на мой левый брючный карман. У этого трама не глаза о рентген. Я неторопливо вытащил из кармана брюк пистолет вместе с застрявшим в стволе пальцем. Трам рванул у себя пистолет, и я очутился в объятиях лейтенанта. Этот подлец-драм чуть не палец мне оторвал. Отпусти, говорит. Ну попробуй, если сможешь. Я уже целый час мучаюсь, и всё без толку. Лейтенант потянул в одну сторону, я, соответственно, в другую. Не, напростой труд. Рука у меня вспотела, палец распух и закупорил в ствол лучше всяческой пробки. Тогда трам схватил мою руку и принялся её изучать. Ну, Какую ты еще шуточку придумал? Да какие нафиг тут шутки, отвечаю. Просто у меня перед визитом на виду произошел не совсем приятный разговор с одним типом. Так-так, а потом ты пробрался в библиотеку, прицелился пальцем точно в лоб к сеньору Дану Паранко и уложил его на месте, да? Воскликнул Трамп. Да не стрелял я в него. Чего с ним время зря терять? К тюрьме уж положитесь на меня, он мегом расхорился, промычал каучу. А вы не имеете права меня арестовать. Я являюсь частным детективом, и меня заманили в ловушку. Могу это доказать. Давно пора, ответил трам. Мы ждём, не дождёмся твоих доказательств. Но прежде всего, говорю я, отправьте пистолет в судебную экспертизу. Пуля, убившая дана Паранка, Никак не могла вылететь вот из этого пистолета. Трамп посмотрел на меня в полной растерянности. Ну, знаешь, тебе уже не в первый раз удаётся меня обалвонить. Но теперь ты влип. Но так и быть, считай, что я поверил твоим басням. Я отправлю пистолет на экспертизу. Но если эксперты признают, что выстрел был произведён из этого пистолета, отвечай за тебя сам, Господь Бог не спасёт. Слушай, отдай пистолет. «Я пробую вытащить палец, но где там?» «Я зову на помощь Трама». «Тот берет пистолет за рукоятку, упирается своими ногами в мои и тянет изо всех сил». «Хватит!» — говорю. «Мне палец вам дарить неохота». «Ну, весьма сожалею», — говорит Трам. «Но ну, вам придется пойти со мной». «Выходит, вы меня арестуете». «Отнюдь нет», -нет — парирует Трам. «Мы просто конфискуем пистолет». «Каучу!» — гад такой злорадно ухмыляется. «Каучу!» Вот с каким удовольствием я трахнул бы его по кумполу. Приношу свои извинения, говорит трам. Поскольку мы не можем извлечь палец из зла, то вынуждены прихватить и вас. Пришлось подчиниться. Мы с Каучу сели в тюремную машину, а Трам вернулся на виллу ещё раз поговорить с блондинкой. Слушай, прекращай красить зубы. Говорил я коучу: "Ага, расскажи трогательную историю о твоей пороличной тёте, и я заплачу". Отвечает этот недоносок: "Только я подыскал ответ, который должен был испипелить его". Как в окошко просунулась голова трама, и бурая меня своими глазами бравый лейтенант сказал: "По заключению судебного врача, Убийство синьора Паранка произошло более 4 часов тому назад. Я посмотрел на него, вспомнив о ещё не потухшей сигарете и от неудержимого смеха согнулся вдвоём. Я хохотал до слёз и еле успокоился, когда машина подъехала к централке.